Глава 36. Откровенный разговор. Когда обрушился балкон, Никите в последний момент удалось спрыгнуть и скрыться в клубах дыма и пыли. Он выбрался на крышу купола мира и с разбегу перескочил на соседнее здание. Так, перепрыгивая с крыши на крышу, карабкаясь по отвесным стенам, он удалился на безопасное расстояние от демонстрационного центра, и добрался до дома. В кухонном окне горел свет, в остальных комнатах было темно. Никита вскарабкался по дереву к своему окну, перепрыгнул с ветки на подоконник и скользнул в темную комнату. Затем сосредоточился, напрягся и медленно вернул себе человеческий облик. Когда превращение окончилось, Никита включил торшер, стоящий возле кровати. Его уже ждали. В кресле с апельсином на коленях сидел Артем и, затаив дыхание, смотрел на друга. Никита едва не вскрикнул от неожиданности. «Я так и знал», — обреченно произнес Артем. «Я догадывался, но отказывался в это верить». «Что ты здесь делаешь?» — заикаясь, спросил Легостаев. «Жду тебя». «Я пришел с твоей сестрой. Она в кухне, говорит, с Андреем, а я прошел сюда. Тебя не было дома, как я и ожидал. Может, объяснишь, что происходит?» Никита медленно сел на кровать и подпер голову руками. «Когда ты все понял?» — спросил он. «Тем вечером в парке, когда увидел оборотня в твоей одежде. Тогда я решил, что мне это померещилось». но сегодня я точно понял, что это ты. Мы ведь с тобой эти черные футболки вместе в одном магазине покупали. И потом я просто сопоставил факты. Твое поведение в спортзале, в бассейне, в школе. Я всегда считал тебя своим лучшим другом. Почему ты ничего мне не рассказал? — Потому что я никому этого не рассказывал, — произнес Никита. Я попал... «В жуткую историю и есть вещи, о которых лучше молчать. Не потому, что я тебе не верю. Просто это все очень опасно». «Шутишь?» — недоверчиво спросил Артем. «Нет. Сначала это было похоже на своеобразное развлечение. Новые возможности, невероятные способности. Круто. Но недавно я понял, что дело плохо. На меня объявлена охота. Происходят страшные вещи. Ты сам все сегодня видел. Я Я просто не знаю, что делать дальше». Ты меня с ума сведешь. А может, я уже спятил? Я видел женщину, командующую пауками, человека, стреляющего молниями. Мой друг превратился непонятно в кого. Определенно мне пора в психушку. А представь, каково мне. Я живу с этим уже несколько недель. Когда это началось? На той злосчастной экскурсии в Экстрополисе. И Никита начал рассказывать. Все без утайки. со всеми подробностями, о корпорации, об ее экспериментах, о профессоре Клебени, докторе Грекове и Мебиусе, о бароне Ашере и его встрече с Иоландой и о Барахне с ее странным предложением. Уж так устроен человек, что ему всегда хочется поделиться с кем-нибудь самым сокровенным. И чем удивительнее секрет, тем сложнее его скрывать. Никита носил в себе слишком много тайн. и как только он рассказал обо всем Артему, ему сразу полегчало. Но на Артема его рассказ произвел эффект разорвавшейся бомбы. Он сидел с открытым ртом, вытаращив глаза, и, казалось, даже не дышал. — Что с тобой? — заволновался Никита. — Ты не моргаешь. — И теперь они охотятся за тобой, чтобы вернуть в свою подземную лабораторию? — наконец спросил Артем. или убить, чтобы не оставлять свидетелей. «Ой, что-то мне нехорошо», — тихо проговорил Артем. «Мне надо присесть. Ты и так сидишь». «Правда? Тогда я прилягу». Артем сполз с кресла и вытянулся на ковре. «Ну что, полегчало?» — осведомился Никита. «Не знаю еще». «А твои превращения — это больно?» — спросил Артем. — В самый первый раз было больно. Сейчас я испытываю только легкий дискомфорт. — Ну а на полнолуние ты реагируешь, как все эти монстры в ужастиках? — Нет. — Вроде. Я могу контролировать эти превращения. По крайней мере, мне так кажется. — А можешь показать, как ты это делаешь? — попросил Артем. Никита молча напряг мускулы, изогнул правую руку и выпустил когти. Артем заойкал и замахал руками, требуя прекратить. «Ну а в будущем», — спросил он, когда Никита вернул руке прежний облик, — «ты сможешь от этого вылечиться?» «Не знаю», — пожал плечами Никита, — «не уверен, что хочу лечиться. Я уже привык, мне это даже нравится. Только слишком много проблем, не могу же я скрываться от них вечно». «Почему? Затаись!» Не высовывайся и живи, как раньше. Может, со временем они про тебя забудут. — Ага, как же, — усмехнулся Никита. — К тому же я теперь не могу жить, как раньше. Меня постоянно тянет куда-то, особенно по ночам. Знал бы ты, какое это блаженство прогуляться ночью по городу. Никита мечтательно закрыл глаза. — Только не там, где обычно гуляют люди, а высоко, над землей. По крышам домов, по стенам небоскребов, Прыгая с одного здания на другое. Мне хочется гулять под луной, Ощущать настоящую свободу. — Сих, — спокойно подытожил Артем. — Ощущать свободу? Какие красивые слова. А как насчет осторожности? Смотри, еще начнешь бегать голышом И жаждать человеческой крови, Прямо как в комиксах, которые я сейчас читаю. Кстати, у тебя такие желания еще не появлялись? — с опаской спросил Артем. — Нет, иногда только на мясо тянет. На котлеты с сосисками, на рыбу. Да, еще с недавних пор молоко полюбил. — Ну, это еще ладно. А с ночными прогулками тебе надо завязывать. Не ровен час нарвешься на этого самого Мебиуса или того хуже, на Клепцову с ее бейсбольной битой. Никита невесело усмехнулся. — Ладно, мне пора. — сказал Артем, поднимаясь с пола. — Родители меня уже, наверное, потеряли. Я рад, что мы все выяснили. — Я тоже, — сказал Никита. — У меня будто камень с души свалился. Он протянул Артему руку. Тот взглянул на нее с некоторой опаской, но все же протянул свою. Они обменялись крепким рукопожатием. — Каково это — иметь в друзьях оборотня? — спросил Артем. — Поживешь — узнаешь, — улыбнулся Никита. Артем ушел, а Никита лег на пол и сладко потянулся, разминая все мышцы и суставы. В комнату заглянула Марина. «Все валяешься, бока", возмутилась она. «А я тут такой шок пережила. Сейчас расскажу, ты с ума сойдешь от страха». И она, плюхнувшись в кресло, которое только что освободил Артем, во всех подробностях принялась пересказывать то, что Никита и так знал. а ему пришлось слушать, делать удивленные глаза и время от времени восклицать «да ну!» или «обалдеть!» или «жуть!». Легостаеву дико хотелось спать, но после всего случившегося приятно было пообщаться с сестрой, ведь он любил ее, любил всех своих близких, несмотря на их порой странные выходки.